Гости Александра были пресыщены и избалованы доступностью женщин. Огромное количество пленниц, рабынь, музыкантш, аулетрит, вдов перебитых персов любого возраста, нации и цвета кожи, на любой вкус. Неизбежно испортило отношение к женщине как к драгоценности, воспитанные в Эладе и перенимаемое македонцами. Но Тайс, известная гитера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 Сочетались с той стройностью линий фигуры, которую воспел поэт в гимне о Калирое, нимфе источника. Плавные изгибы струились от плеч к ступням, словно стекая по твердому полированному камню ее тело, и пели движением, как волны источника Калерое. Персы, никогда не видевшие Тайс, сразу поняли, что перед ними сокровище Эллады